Глава 10. Безумие Свитина Куша Джайлс и судья Лоббит шли по обе стороны от доктора Уиллера. Все вместе, покинув длинный зал пивной собакой и фазан, они направились через лужайку к Дауэрхаусу. Было еще сравнительно рано. Следствие длилось едва ли полчаса, поэтому вся деревня до сих пор обсуждала в пабе произошедшее — Утро было очень солнечным, хоть и холодным для конца мая. Последние майские цветы дрожали на холодном ветру. Доктор Уиллер говорил без умолку. Он обнаружил в судье лобите идеального слушателя. У американца был великий дар интересоваться всем, с чем он соприкасался, а доктору как раз до безумия хотелось поделиться мнением. — Это экстраординарное дело, — говорил он. — Я вообще-то не люблю пасторов. Мыслят они слишком узко. но Свитин Куш совершенно другой породы, вы же понимаете. Я знал его с тех пор, как приехал в эту часть страны 30 лет назад. Помню, лечил его всего один раз, от растяжения сухожилия в ноге. Более здорового, бодрого старика я в жизни не видывал. И все же он забивает себе голову какой-то чушью, воображает, не знамо что, а потом идет и сносит себе голову. «Значит, не было никаких следов болезни?» Судья Лоббит покосился на доктора. «Абсолютно нет, сэр», — решительно отверг тот. «То же самое я сказал и Топлесу в суде. Ничто не мешало пастору прожить еще лет двадцать в полном здравии. И все же наличие опухоли — это одна из самых распространенных форм заблуждения», — продолжал он. «Я всегда приписывал это тому факту, что страх воздействует на органы пищеварения сильнее, чем другие эмоции». Когда человек боится, что у него злокачественная опухоль, то найдет в себе достаточно физических подтверждений этому. «Как жаль. Ему стоило просто прийти ко мне, я мог бы его успокоить». «Бедняжка Бидди», — продолжал он. «Боюсь, ей трудно будет с этим смириться. Они были большими друзьями, она и этот старик. Он сделал все возможное, чтобы заменить ей вашего отца Джайлс. Джайлс не ответил, а вот Лоббит кивнул. Моя девочка сейчас с ней, в Дауэрхаусе. Они оба прекрасно ладят. Он наклонился и бросил камешек глупышу, который во время дознания ждал Джайлса в пабе, а тот беззаботно резвился в дорожной пыли. Ну что за глупое создание, просто удивительно, заметил он, когда пес бросился в погоню за камешком, но, передумав на полпути, вернулся, чтобы спокойно последовать за ними, водя носом по земле. — Самое глупое то, — оглянулся доктор, — что я не верю, будто он может что-то учуять. Лоббит рассмеялся. — Это пес Кэмпиона, не так ли? — Говорят, какова собака, таков и хозяин, — кивнув, сухо заметил доктор. Когда они добрались до Дауэрхауса, то увидели за воротами маленькую машину мистера Кэмпиона. Сам молодой человек склонился над открытым капотом, весь раскрасневшийся, разгоряченный. Марлоу и Бидди с Изопель наблюдали за ним с крыльца. «Эй, он вернулся!» И Джайлс заторопился туда, к машине, где глупыш уже лежал кверху брюхом, дергая всеми четырьмя лапами. Пока двое старших мужчин медленно шли по направлению к остальным, из почтового отделения, служившего также деревенской лавкой, выскочил крупный мужчина со светлыми волосами, подстриженными так коротко, что он казался почти лысым, и поспешил к ним». Это был мистер Кетл, деревенский чужак. Он не был жителем Сафолка, но родился вроде бы в Ярмуте, в добрых сорока милях отсюда. Его чрезмерная вежливость и при этом успешность сделали его самым непопулярным человеком в деревенской общине. Он жил с дочерью, молодой женщиной с кислым лицом, такой же белокожей и дряблой, как он сам. Вместе они управляли не только почтой, но и единственной на шесть миль вокруг лавкой». Величавой поступью он прошелся по высокой траве лужайки и выскочил на дорогу в двух шагах впереди судьи и доктора. «Вам письмо, сэр», — с придыханием произнес он с норфолкским акцентом и манерностью. «Только что второй раз доставили почту». «Я, высунув голову из двери, сэр», — сказал своей дочери. «Вот идет новый сквайр». Последнюю фразу он произнес с неприкрытой лестью, и это выглядело чуть ли не тошнотворно. «А моя дочь, сэр, она сказала, отнеси ему письмо, папа». «Так я и сделал. Мы держим славный магазинчик, сэр. И если вам что-нибудь понадобится, сэр, мы будем только рады организовать доставку». Закончив говорить, он передал судье квадратный белый конверт и замер с нелепой ухмылкой на лице, сложив вместе свои белые руки. Судья, который слушал эту речь в некотором замешательстве из-за того, что его уши не привыкли к смешению двух разных акцентов, притворному и естественному, полез в карман. Как и многие другие путешественники, приехавшие в Европу, он помнил надежное правило — если сомневаешься, просто дай на чай. Но мистер Кетл, решивший проявить услужливость любой ценой, гордо отказался от предложенной монеты. — О, нет, сэр, я только рад помочь вам с чем угодно. «В любое время дня и ночи, сэр!» И, повернувшись, он пустился назад бегом по высокой траве, хлопая себя руками по бокам. Судья и доктор присоединились к остальным. Все собрались вокруг Джайлза. «О да, итоговое заключение, самоубийство в ходе временного помешательства», — говорил он. «Топлис повел себя очень грамотно, и дело не заняло много времени. Элис была там, вся измученная». «Жена Джорджа отвела ее домой, а я пригласил доктора на обед, Бидди. Как давно вернулся Альберт?» «Всего десять минут назад», — это ответил сам Кэмпион. «Часть консервной банки из-под сардин, которая не дает течь карбюратору, соскользнула со шнурка. Я буду через минуту или около того. Нужно приладить на место сорванный текелаж». Джайлс подоспел на помощь, и вместе они наклонились над разнообразной коллекцией шпилек и веревок, которые, по всей видимости, держали машину Кемпиона на ходу. «Ну?» — пробормотал Джайлз. «Ты виделся с ним?» «С Алариком Уотсом?» «Да», — кивнул Кемпион, выпустив из карбюратора небольшой фонтанчик бензина. «Но его подозревать нет смысла. Он был очень опечален смертью своего старого приятеля, и это все. Знал он не больше, чем мы». «Значит, святой Свитин действительно писал нам, страдая от помутнения». «Да», — снова кивнул Кэмпион. «Либо это, либо...» — он задумчиво взглянул на своего друга поверх очков. «Либо серьезные неприятности еще на подходе». Джайлз не ответил. Кэмпион выпрямился и теперь глядел вслед остальным, которые по приглашению Бидди заходили в дом. «Джайлз, как тебе этот американец?» — внезапно спросил он. «Марлоу — отличный парень и очень мне нравится. Мы с Бидди обсуждали его как раз сегодня утром. Ее восхищают такие, как он». «Вот и я об этом», — заявил Кэмпион. «А если бы я отрастил бороду?» — продолжал он с явной серьезностью. «Какой цвет ты бы предложил? Что-нибудь отвлекающее внимание вот от этого?» Он указал на свое лицо жестом. «Пойдем, ладно. Ненавижу сидеть без дела». Они дошли до гостиной, где все собрались за Хересом, распивая его в качестве аперитива. Войдя, они услышали судью Лоббита. «Мне очень жаль. Я забыл, что вообще писал в эту фирму. Картина меня заинтересовала, и я, по предложению мисс Бидди, написал им с просьбой прислать эксперта. Это было прямо перед тем, как мы прибыли в мистере Майл. Все, что произошло потом, затмило в моей памяти это письмо». Он положил на стол отпечатанное на машинке послание. «В записке говорится, что их эксперт прибудет сюда на машине завтра днем. Я могу легко отправить его обратно. Мне кажется, это как-то неуместно решать подобные дела в столь неподходящее время». «Это о Бидди вышла вперед. «Ведь если да, то, пожалуйста, не позволяйте этому, всей этой трагедии, вам помешать». «Святой Свитин старался жить, никому не мешая, и я знаю, что сейчас он сказал бы то же самое». Она говорила тихо, но с такой убежденностью, что судья не стал возражать ей. «Это правда», — кивнул Джайлз. «Бидди права насчет святого Свитина. Лично я считаю, что тут уж ничего не поделаешь. Давайте постараемся отвлечься от этого ужаса, если сможем». Марлоу взял письмо. «Здесь написано. Знаменитый международный эксперт мистер А. Фергюсон Барбер». «Как?» — воскликнул мистер Кэмпион. «Ты его знаешь?» — с любопытством спросила Бидди. «Встречал как-то раз», — со вздохом ответил мистер Кэмпион. «Он был на элефантине. Что касается полотен, то он может быть пусть даже лучшим экспертом в мире, но как проводник, философ и друг он нешуточная угроза». Он что, скучен? усмехнулся Марлоу. Скучен ли он? Отозвался мистер Кемпион. Он хуже мемуаров кинозвезды.